Глава пятая. Когда есть ориентиры, куда двигаться, это прекрасно. Вот только в этот раз возникла с ними одна небольшая проблемка. С тоской смотря на сплошной ковер зеленых древесных крон, пытаюсь там рассмотреть хоть что-нибудь. Может, у меня и есть ориентиры, как добраться до базы людей, которых обнаружила стая. Вот только они все для наземного пути, а мы летим и воздуха открываются совсем другие виды. Вот какой мне сейчас толк от знания, возле какого поваленного, высохшего или просто приметного дерева нужно повернуть или еще чего-то в этом духе. Никакого. Я его тупо не вижу. Сверху вообще нихрена из-за этого не видно. Только сплошной лес и никаких значительных отличий. Древесные кроны прекрасно скрывают все под собой, сливаясь в одно сплошное зеленое море, колышущееся при порывах ветра. Нужно признать, вид довольно красивый, но это совсем не то, что мне нужно сейчас. Добраться сюда получилось быстро. И по пути никаких сложностей не возникло. Ни с тем, чтобы долететь, никогда собирались собирались вместе. Всё же бойцы, я и дроиды, все летели с разных мест. И еще пару недель назад могли возникнуть проблемы с тем, чтобы не промахнуться и встретиться. Все же как круто, что теперь можно летать. Совсем немного времени, и вот мы уже вместе и на нужном месте. Благодаря Арте получилось построить примерный маршрут до точки назначения, но именно что очень примерный, и вот теперь мы нарезаем круги в воздухе, пытаясь понять, куда же нам конкретно нужно. Если Арте не ошиблась и все правильно просчитала, то вот где-то здесь должны быть котята стаи и обнаруженная ими база людей. Однако здесь... Это километров охренеть сколько, и если высадимся не там, то на поиски придется потратить кучу времени. Сделав еще несколько кругов и по-прежнему ничего нужного не увидев, понимаю, что пора переходить к другому плану. Так мы ничего не добьемся. Хотя и странно, что мы до сих пор не заметили какую-нибудь дорогу или еще чего-нибудь, что свидетельствовало бы о человеческих постройках здесь. Все же, чтобы создать убежище, нужно было сюда доставлять нужные материалы и технику, а значит, как минимум, должна была быть дорога, по которой все это сюда привозилось. Но ничего подобного не видно. Только сплошной лес. Доставка осуществлялась по воздуху? Очень маловероятно, слишком сложно и затратно это. Будь это еще какой-нибудь одиночный домик, можно было бы такое предположить. Но подземное убежище, да и даже в таком случае куда-то приземляться технике все равно нужно было, здесь же ничего похожего на взлетно-посадочную площадку не видно и близко. Загадка, однако, получается. Как же построили это убежище? Ладно, пора переходить к запасному плану. Приказываю транспорту максимально снизиться и сбросить скорость. Остался последний шанс, как найти котят, и убежище относительно быстро и легко. Обнаружить в начале котят. Активирую передатчик для общения с ними на полную мощность и пытаюсь засечь их. По идее, должно получиться. Радиуса охвата должно вполне хватить, чтобы дотянуться до них отсюда, если, конечно, они тут в самом деле есть. Вот будет прикол, если Арти сильно просчиталась, и мы сейчас вообще не там, где нужно. Минута сменяется минутой, один круг в воздухе другим, а у меня никакого результата. Арти все же ошиблась. С котятами что-то за это время произошло. С каждой новой минутой безуспешных попыток связаться со стаей мои мысли становятся все тревожнее и тревожнее. Хрен с ним, с этим убежищем. Котят жалко, если вдруг с ними что-то случилось. Уже почти смирившись с тщетностью своих попыток и почти отдав приказ на высадку и начало прочесывания территории, неожиданно засекаю котят. Сразу же приказываю транспорту двигаться в нужном направлении. С каждой секундой полета в ту сторону наш канал связи становится все стабильнее, а в радиус охвата передатчика попадают все новые котята. Все же Арти слегка просчиталась, и котята оказались немного в стороне от того места, где я искал их, поэтому и не получалось связаться с ними. Хотя немного, это слабо сказано, Арти промахнулась где-то на полсотни километров. Но можно уже выдохнуть, похоже, с котятами все в порядке. А их тут немало собралось, аж два десятка, солидная сила, которая может со многим справиться. Они равномерно распределились по некоторой площади, явно окружив что-то, и следят за происходящим. Первым делом связавшись с ними, узнаю, как у них дела, и благодарю за то, что сообщили о находке. В ответ получаю поток эмоций радости от нашей встречи и как минимум на минуту выпадаю из реальности, сметенной этими эмоциями. Общаться через одного котенка в этот раз они не стали и обрушили радостные эмоции на меня все одновременно. Не слабо так вдарило по моим электронным мозгам. И, очевидно, у них все нормально, иначе бы они вели себя по-другому. Все же, кое-как придя в себя и слегка приглушив доносящиеся до меня их эмоции, начинаю задавать интересующие меня вопросы. Дела у них И в самом деле нормально, ничего особенного за это время больше не происходило. Отряд людей, с которыми они столкнулись, что-то недолго поделал в лесу, а потом вернулся обратно. С тех пор больше никто оттуда не выходил, и ничего не происходило. Выяснив общие моменты, начинаю уточнять детали про людей, которых они видели, какие те были во что одеты, как вели себя и что делали, вообще все, что можно про них. В ответ на меня посыпались различные образы как того, что котята видели, так и их мысли, догадки. Мы же не общаемся нормально словами, а образами, хотя я уже, наверное, привык. Но когда не один котенок говорит со мной, это становится очень весело». И как минимум минут пять у меня ушло на то, чтобы разобраться во всем этом и уточнить все непонятные моменты. В итоге сложилась следующая картина. Вышедших из убежища людей было немного. Пять человек. Все были одеты в военную форму и броню, но весьма потрепанную, не дырявую или ломаную, а скорее старую и заношенную. Никаких экзоскелетов или крутой брони. Обычные бронежилеты, наколенники, налокотники, причем, судя по виду, простые модели, способные выдержать максимум пистолетный выстрел, и то не из современного пистолета. Из оружия у них были опять-таки автоматы и пистолеты старых моделей, причем пороховые, этак где-то 40 давности, в принципе, и их броня примерно из того же периода. По имеющемуся описанию, Арти смогла выдать мне возможные модели их брони и оружия, и все они считаются надежными, но простыми и недорогими, и скорее гражданскими, чем военными. Люди, выйдя из своего убежища, явно были напряжены и насторожены, постоянно оглядывались по сторонам и дергались от любого шороха. Котята они, понятное дело, не засекли. Куда им? Да и, судя по всему, не до этого им было. Оказавшись же в лесу, они отошли метров на сто от входа в убежище и что-то недолго там делали. Что именно, котята мне сообщить так и не смогли, разве что те, кажется, работали с какими-то приборами. Закончив же свои дела, они быстро вернулись обратно и больше пока никто оттуда не выходил. Единственное, что еще заметили котята, это то, что люди как-то странно пахли, что-то не то было в их запахе, но больше, увы, они мне ничего сказать не могут. Закончив выпытывать у них все малейшие детали, еще раз благодарю их и говорю, что они свободны и могут возвращаться к своим делам. Дальше мы тут уже сами справимся. Не заставляя себя упрашивать, котята в тот же момент сорвались со своих мест и куда-то понеслись. И это было немного не похоже на них. Обычно они любыми способами пытались остаться и подольше побыть со мной. Ну и ладно, мало ли, может, у них и в самом деле дела важные, а может, не захотели из-за того, что я не один тут. Хотелось бы, конечно, встретиться с ними лично и потискать этих морд, Эмоции от этого ни с чем не сравнимы, но не в этот раз. Во-первых, я здесь для другого, а во-вторых, я и в самом деле тут не один. И пусть в освобождении знают простаю, но лучше не рисковать лишний раз. «Арти, мы сможем здесь приземлиться?» Спрашиваю у нейросети, смотря на сплошное зеленое море и не видя там хоть одного просвета, в который мог бы поместиться транспорт. «Нет, ни одного подходящего места. Транспорты могут сесть прямо посреди деревьев, пробив себе путь, но это будет слишком заметно. Предлагаю вам десантироваться так. Что ты, что дроиды, что бойцы, спокойно выдержите падение с такой высоты». «Ладно, тогда начинаем. Выводи транспорты на нужные позиции», — говорю Арти. «Выполняю». Всем активировать маскировку, говорю в общий канал связи, в котором нахожусь я, бойцы и даже дроиды. Их тоже подключили к нему, чтобы не дублировать лишний раз информацию для них, и они тоже могут воспринимать нашу речь. Десантируемся по сигналу. Поднявшись со своего места, подхожу к двери и жду сигнала, когда можно будет начинать. Помню, когда-то давно я проделывал подобное, правда, тогда я был живым человеком, а еще помню, как страшно тогда было. Но сейчас уже не страшно. Подумаешь, прыгнуть с высоты — сущая мелочь. Несмотря на ожидание, сигнал прозвучал все равно неожиданно. мгновение и створки двери разъехались в разные стороны, открывая выход наружу, за которым колыхались верхушки деревьев транспорта опустились почти вплотную к ним. Один шаг, и вот я уже стремительно лечу вниз. Быстро глянув по сторонам, успеваю заметить подсвеченные артии фигуры дроидов и бойцов, также покидающие свои транспорты и летящие к земле. Если за воздухом сейчас кто-нибудь наблюдает, он ничего не увидит, что транспорты, что дроиды и бойцы все с активированной маскировкой, и заметить их обычным глазом практически невозможно. И почему-то я сомневаюсь, что в этом убежище есть аппаратура, способная нас засечь. Еще пару мгновений, я влетел в крону дерева, снося своим телом все встречающиеся ветки. Недолгий полет, сопровождающийся оглушительным треском, я приземлился. Сразу же отскакиваю в сторону на добрые десяток метров и осматриваюсь по сторонам. Ничего подозрительного не вижу. Не похоже, что была засада, и кто-нибудь заметил мое приземление, ну или, во всяком случае, не видно реакции на него. Сменяю типы зрения, но результат прежний. Никого и ничего подозрительного не видно. «Высадка успешно завершена. Определила оптимальную точку сбора. Дроиды отправлены на разведку», — сообщила Арти, а перед моим взглядом появилась метка, указывающая на нужное место. «Есть что-нибудь?» — спрашиваю у нейросети, приближаясь к месту сбора. Я приземлился слегка в стороне от нее, и придется немного пробежаться. «Обнаружен вход в убежище». «Больше пока ничего. Никакой подозрительной активности». Секунд двадцать бега, и я добрался до уже собравшихся на месте бойцов. «Все нормально приземлились?» — спрашиваю в канале связи, окидывая их взглядом. Так-то они, может, и невидимы, но я считываю состояние их брони и датчиков жизнеобеспечения. «Все нормально. Их броня, и они сами хорошо выдержали такой способ десантирования». Хотя оно и неудивительно, что бойцы, что броня лучшее из того, что есть сейчас у освобождения. Но все же сомнения оставались. Это, наверное, был первый случай такой высадки, так что пройти могло как угодно. Все бойцы здесь с солидным опытом и пропущенные через целый комплекс модификаций. Даже без брони они чертовски сильны и опасны. Броня же — это целое произведение науки, и она даже получше, чем то, что было до вторжения пришельцев. Слияние хорошо потрудилось над ней. И вот эти два десятка человек способны, наверное, на равных потягаться с бойцами пришельцев, а то и лучше их. А ведь помимо этих бойцов здесь есть еще и дроиды. 4 десятка дроидов-шаров. Такая модель показала себя хорошо, Достаточно защищенная, быстрая, маневренная и с солидной огневой мощью. Но от первых версий они существенно отличаются, став гораздо лучше за годы доработок. Ответа на заданный вопрос я не получил, но он скорее был риторическим, и бойцы об этом знали. Не впервой с ними уже действую. Выдвигаемся. Приказываю, убедившись, что все и в самом деле нормально, и направляюсь к обнаруженному входу в подземное убежище. Пока иду, изучаю данные, собранные дроидами. Несколько дроидов осталось около него, а остальные продолжают разведку местности, вот только ничего пока больше не получается обнаружить. И здесь в самом деле нет ни одной дороги, этот вход находится прямо посреди леса. Это как-то странно и непонятно. Также не удается засечь какие-нибудь сигналы, хотя это уже не настолько странно и даже вполне ожидаемо. Если не знать, что тут что-то есть, то обнаружить это место почти невозможно. Хорошо спрятались. Дойдя до заросших мхом ворот, останавливаюсь перед ними и рассматриваю их. От камня вокруг почти не отличить. При быстром взгляде кажется, что это тоже камень, чуть ли не идеальная маскировка. И ведь никаких крутых технологий или чего-то сверхъестественного. Неудивительно, что стая пробегала мимо и ничего не замечала тут. Даже если столкнешься вплотную, можно не обратить внимания, не говоря про то, чтобы с расстояния что-то заметить. И смотря на все это, Возникает вопрос, а маскировка ли это? Или же убежищу хрен знает сколько лет? Если оно тут очень давно, как и люди в нем, то понятно, почему дорога сюда не сохранилась. Хотя, с другой стороны, а зачем кому-то очень давно могло понадобиться тут прятаться? Единственное, когда прятались, это когда было вторжение пришельцев. Других таких случаев не припоминаю. Единичный случай? Может быть. Зайдем внутрь, и тогда узнаем. Сменяя типы зрения, пытаюсь найти способ открыть ворота, но ничего, ни электромагнитной активности, ни еще чего-то, или панель управления от них где-то далеко в глубине, или же они вообще механически открываются изнутри. Но это же не настолько древнее убежище. Схема 3А. Бросаю в канал связи и, трансформировав свои руки в энергетические орудия, начинаю прорезать нам проход. Можно и взорвать, но шумнее будет. А так пусть и слегка дольше, но зато не так заметно. Заодно и проверю обновленные орудия в деле. Готово. Говорю спустя меньше минуты и отхожу в сторону, возвращая рукам обычный вид, а два бойца быстро подхватили вываливающуюся наружу вырезанную часть ворот и аккуратно отставили ее в сторону. Вот и все. Готово. Еще секунды, и в открывшийся проход устремились почти все дроиды-шары. Снаружи осталось только пять штук для контроля обстановки. Пусть мы и посреди леса. Но стоит подстраховаться, а вот уже следом за ними внутрь вошли и мы. Стоило оказаться за воротами, как тут же активировалось ночное зрение, разгоняя царящую там темноту. Как-то тут все печально на первый взгляд. Освещение не работает, причем именно не работает и не отключено, видны разбитые лампы и даже кое-где висят оборванные провода. Кроме этого, и сам туннель ощущается запустелым. Что же здесь произошло? Оглядываюсь назад на ворота. И как их открывали? Никаких панелей и рычагов не видно. И ведь открывали же как-то. Люди через них выходили. Загадка, однако. Не тратя много времени на осматривание по сторонам, продолжаю идти вперед, ориентируясь по выстраиваемой дроидами карте. Все уже умчались далеко вперед и, судя по всему, пока ни на что интересное не наткнулись. Бойцы же не спеша идут следом за мной и тоже смотрят по сторонам, держа оружие наготове. «Арти, есть предположение, что тут произошло?» Спрашиваю у нее, когда примерно на середине этажа наткнулся на человеческие кости, сваленные в небольшую кучу. «Тут не один труп и даже не два, а гораздо больше. Может, десяток. Причем кости чистые, словно кто-то или что-то сняло с них все мясо. Странно. Присев, рассматриваю их поближе. Следы клыков, зубов не видно. Значит, не звери или люди обглодали их. Но тогда что и зачем сделало это с ними? И почему их сложили вот так? Очевидно, что кто-то пережил их, и собрал зачем-то здесь в кучу. Пока затрудняюсь ответить. Слишком мало данных. Кроме вот этих костей, больше ничего интересного на этаже нет. Дроиды только что закончили обследовать его. Найден спуск вниз. Сам этаж находится в плохом состоянии. Работающие электроники не обнаружено. Электричество на этаже отсутствует. Свежие следы людей есть? Есть. Судя по всему, того отряда, с которым столкнулись котята, и, похоже, они были тут впервые за долгое время, возможно, за год, а то и больше, пришли откуда-то снизу. Нет никаких намеков, что это за убежище и сколько ему лет, спрашиваю, идя дальше к обнаруженному спуску вниз. Судя по общему его состоянию, я бы сказала, что ему не меньше века, а то и двух но против этого выступает обнаруженное оборудование. Это относительно свежие модели, им не больше трех десятков лет, но оно все в ужасном состоянии, весьма противоречивая картина пока складывается. А могло что-то так состарить здесь все? Без понятия. Возможно. Это единственный вариант, который объяснил бы все. Ладно, посмотрим, что дальше будет. Спуск ниже перекрывали массивные ворота. Когда-то они были закрыты, но не сейчас. Теперь же створки были приоткрыты где-то на метр и, похоже, заклинили в таком состоянии. Сами же ворота выглядят под стать всему вокруг. Все в пятнах ржавчины и в каких-то сколах, будто их чем-то долбили. Спускались так же, как и до этого. Дроиды первые, а уже потом я с бойцами. И второй этаж оказался гораздо больше по размеру и богаче на находки. Тут точно жили какое-то время люди. Есть множество соответствующих следов. Пустые бутылки и обертки от еды, обрывки одежды и еще много разного мусора. Но именно что жили? Сейчас тут никого живого нет. Впрочем, нет и трупов, или скелетов. Только пустые помещения. И складывается такое ощущение, что уходили отсюда в спешке, побросав многие вещи и оставив после себя беспорядок. А еще, похоже, тут шли бои. Сложно сказать, насколько тяжелыми они были, но на стенах встречаются следы от пуль. Однако больше ничего об этом не говорит. Ни следов от взрывов, ни сгоревших турелей и какой-нибудь военной техники. Но были ли бои до того, как отсюда куда-то ушли люди, или после, сказать сложно. Жутковатая на самом деле атмосфера здесь, только привидений не хватает для полного комплекта. И на этом этаже, как и на предыдущем, нет ни одного работающего прибора. Блин, будто кто-то специально тут все сломал, и можно было бы принять такую версию, если бы не один момент — Все, на что мы натыкались, было в таком состоянии, словно простояло не один век, и от этого перестало работать, но при этом сами модели оборудования были довольно современными. Проход на третий этаж перекрывали уже полностью закрытые ворота, и их мы нашли быстро, почти сразу, они были совсем недалеко от спуска на второй этаж, но я решил вначале обследовать этот этаж, а потом только лезть дальше. И снова никаких панелей или еще чего-то, с помощью чего можно было бы открыть ворота. Так что пришлось действовать по старинке и прорезать нам проход. Много времени это не заняло, и совсем скоро мы продолжили дальше спускаться в это зловещее место. Все же какая-то такая у него атмосфера. Кажется, что вот-вот из темноты на тебя выпрыгнет какая-нибудь... Непонятная хрень, и попытается сожрать. Правда, интересно будет посмотреть, как у нее это получится. «Чужаки!» — встретил нас третий этаж громким криком, и было это слегка неожиданно. Я уже и не думал тут столкнуться с кем-то живым. Да, отсюда вроде как выходили люди и вернулись обратно, но два предыдущих этажа создали такое впечатление. Не успел еще стихнуть крик, как по нам начали стрелять. Да, вот так вот, без всяких разговоров и попыток узнать, кто мы такие. Вообще-то, честно говоря, я думал, нашему появлению обрадуются, а не вот так вот встретят. Открыли огонь не из чего-то серьезного, а из обычного порохового оружия, и для нас это было словно дроби на слону. Эти выстрелы даже энергетические щиты не пробивали, не говоря про хоть какой-то серьезный урон. Оглянувшись по сторонам, быстро нахожу несколько огневых точек, откуда по нам стреляют. Ничего серьезного, сооружены из подручных материалов. В целом, на первый взгляд, этот этаж не сильно отличается от предыдущих. Такая же разруха и запустение, общее освещение тоже не работает, только люди есть, в отличие от других этажей. Правда, что-то я начинаю сомневаться, что это хорошо, что они тут есть. «Пока никого не убивать!» Приказываю всем и начинаю шагать прямо к стреляющим, не обращая никакого внимания на их попытки пристрелить нас. Дроиды тут же рванули вперед, принимаясь за разведку, а бойцы, обгоняя меня, побежали к стреляющим. Пара секунд, и они, сметя баррикады, добрались до стрелков, и стрельба по нам, как по волшебству, прекратилась, а стрелявшие были слегка побиты, обезоружены и связаны. «Кто вы такие? Почему открыли панам по огонь?» — спрашиваю у пленников, рассматривая их. «Выглядят они совсем нездорово, худые, замученные и с каким-то безумным взглядом». «Чужак!» — раздалось мне в ответ. «Да уж, диалог у нас явно налаживается». «Сергей, тебе нужно это увидеть!» произнесла Арти, отвлекая меня от допроса и, не дожидаясь моей реакции, подключила трансляцию из дроидов, уже вовсю носящихся по этажу. Какого хрена? Смотрю, не в силах поверить увиденному. Нет, я знал, что люди способны на многое, но конкретно с таким еще не сталкивался. Тут живут каннибалы. И мало того, что каннибалы, так, похоже, они еще жрут своих. Я многое повидал и много где побывал, но, как ни удивительно, такого мне еще не доводилось видеть. Можно было бы догадаться по скелетам на первом этаже, но на них не было никаких характерных следов, и я отмел страшную догадку. Как оказалось зря. И эти люди не просто едят людей, а возвели это в ранг некого культа, наслаждаются этим. Вижу все это. И хочется спалить здесь все дотла. Убить всех. Пленных не брать. Отдаю приказ, впечатленный увиденным. Такое не должно существовать. Не знаю, что здесь произошло, но эти люди перешли грань. Честно говоря, не думал, что столкнусь с таким. Не хочется даже пытаться строить предположение, что могло привести к такому. Закончилась еда. Могли выйти на поверхность, но жрать людей... Стоило прозвучать моему приказу, и дроиды-шары, просто носившиеся до этого по этажу и не обращавшие внимания на людей и их попытки подстрелить их, активировали свои орудия и начали уничтожать все живое на своем пути. Бойцы тоже не сильно отстали от них, и пока я еще пытался переварить увиденное, быстро прикончили взятых в плен. Никаких сомнений и возмущений мой приказ не вызвал. «Арти, тут есть какой-нибудь центр управления или еще какое-то место, где можно попробовать добыть информацию об этом объекте?» — спрашиваю у нейросети, немного придя в себя и идя дальше в этажа. «Думаю, что нашла такое место, только там ничего не работает, но, возможно, удастся что-нибудь запустить». Веди. Прошу ее, наблюдая за действиями дроидов и бойцов. Ни у первых, ни у вторых никаких сомнений. Действуют быстро и эффективно, уничтожая всех местных обитателей. И если с дроидами все понятно, им сомневаться и не положено, то вот бойцами немного удивлен. Хотя, увидев все это, понятно, почему они не колеблются. Местные пытаются сопротивляться, но силы слишком неравны. Да, местных больше, но их оружие вызывает просто смех. Зачистка и разведка этажа много времени не заняла, минут 20 максимум, и то из-за того, что под конец местные забились по разным щелям, пытаясь спастись, и приходилось искать их. Этот этаж оказался пусть и самым большим, но последним. Дальше спуска нет. Я во всем этом не участвовал, возясь под контролем Арти в центре управления и упорно пытаясь оживить его. Успехи у меня были так себе, в отличие от дроидов и бойцов. «Готово?» — неуверенно произнесла Арти, когда я сделал все, что можно было, запитав аппаратуру от своего энергетического ядра и вроде бы запустив ее. «Кажется, работает», — говорю так же неуверенно, смотря на засветившийся монитор. «Кажется, что он вот-вот отрубится. Все выглядит настолько изношенным и хлипким». Но, вопреки опасениям, монитор продолжает работать и даже вывел приветственное окно загружающейся операционной системы. Это помещение местные тоже умудрились испоганить, разделывая здесь тела. Такое ощущение, что они этим занимались везде, где только можно и нельзя. Так что стараюсь особо не смотреть под ноги и вообще по сторонам. Будь я живым человеком, то меня точно бы стошнило от этой мерзкой картины. А так лишь на душе гадко. Работает. Получила доступ к каким-то хранилищам данных. Скачиваю все, что можно. Терпеливо жду, когда она закончит, и можно будет, наконец, убраться отсюда. Начинаю жалеть, что вообще сунулся сюда. Готово. Скачала все, что было можно. Обрабатываю загруженную информацию. На это потребуется немного времени, — сообщила Арти спустя минуты три ожидания. Можно как-то уничтожить это место. К сожалению, пока не нахожу такого способа. Реактор давно не работает, а других способов устроить взрыв достаточной мощности нет. Разве что доставить сюда бомбу нужной мощности. «Жаль», — разочарованно говорю ей, поскорее выходя из центра управления. А так хотелось сравнять тут все с землей. «Уходим отсюда», — говорю в канал связи и перехожу на бег. Не могу больше оставаться здесь. Куда ни посмотреть, везде видны следы творившегося тут ужаса. По этажам проношусь, нигде не задерживаясь, и совсем скоро выбегаю наружу. «Я закончила работать с полученной информацией», — произнесла Арти, когда я уже несколько минут просто стоял и любовался окружающими меня деревьями, пытаясь выгнать из памяти картину увиденного. выяснила что что-нибудь?» Да, эта база все же не очень старая. Точнее, построена она давно, но использовалась и поддерживалась в хорошем состоянии до недавнего времени. До вторжения пришельцев тут была какая-то химическая лаборатория, занимавшаяся соответствующими разработками. Связь с окружающим миром происходила по воздуху, наземного пути и в самом деле не было. Кому она принадлежала, точной информации нет, но кажется военным. Во время вторжения была изолирована от внешнего мира. Все, кто работали там на тот момент, укрылись в ней, а это около полутысячи человек. Припасов было достаточно, и они должны были протянуть нужное время. Но что-то пошло не так. Спустя примерно год произошла авария и утечка какого-то вещества, нанесшего непоправимый урон всей лаборатории. Это вещество влияло на все неорганические материалы, разрушая межатомные связи, действовало постепенно, и поэтому все, что мы там видели, было таким старым. Какое-то время часть техники еще работала, кое-как ремонтируемая, но вскоре и она окончательно сломалась. Влияние на людей вначале не было обнаружено, а когда все же его заметили, стало поздно, уже произошли необратимые изменения в мозгу и психике людей. Часть выживших пыталась исправить ситуацию, но не смогла, вспыхнул вооруженный конфликт, его следы мы видели на втором этаже. Часть уцелевших в этом конфликте ты видел. Больше информации нет, последние годы ни одна система там не работала, и что происходило в комплексе в это время, остается только догадываться. Но судя по тому, что мы застали, ничего хорошего. А зачем они выходили наружу? И почему не сделали этого раньше? Не знаю, это нужно было спрашивать у них, а ты приказал всех перебить. Ну и хрен с ними». Дождавшись, когда все бойцы и дроиды покинут комплекс, ставлю вырезанную часть входных ворот на место и намертво привариваю ее. Не с первого раза и с помощью подручных материалов, но все же получилось сделать это. Пусть и не уничтожил это место, но хотя бы запечатал его. Убедившись, что заплатка на воротах держится и не отвалится сама по себе в любой момент, Приказываю бойцам и дроидам возвращаться к себе на базы. И мне тоже пора. Хватит на сегодня приключений. «Сергей, я нашла еще кое-что», — произнесла Арти, когда я, наконец, дождался свой транспорт, который только с третьей попытки смог нормально приземлиться, проломав себе путь через деревья. «Что? Данные о других военных объектах, и они нам неизвестны». Много их? Восемь штук. Что за объекты? Неизвестно. Какие-то базы. Никаких подробностей. Передай информацию Церберу. Пусть сам с ними разбирается. Поняла. Усевшись в кресло, смотрю на начавшие отдаляться деревья. Транспорт стартовал сразу же, как я оказался внутри, и за несколько секунд вырвался на открытое пространство. как то Опустошило морально меня посещение этой базы. А может, просто за день было уже многовато разных событий. Битва за землю — это база. Надо и в самом деле передохнуть, пусть и не физически, а морально.